клиников оказалось трое. Все молодые, относительно здоровые мужчины, грязные, тощие, неухоженные, но всё же на двух ногах и без видимых уродств, наверное, на обычные работорговцев. Первый спасённых, едва сообразив, что его руки ноги непонятным чудом вновь свободны, молча стеганул через борт, и рванул, не оглядываясь в том направлении, откуда его привезли. Второго развязывали уже осторожнее, сначала только руки, чтобы не сбежал, не поговорив. Но, как оказалось, предосторожности были напрасными. То ли парень не совсем дружил с головой, то ли отставал в умственном развитии, но поговорить с ним так и не удалось. Убегать он тоже не стал, сел на сиденье рядом с водительским и с глуповатой улыбкой принялся махать рукой девушки на склоне. Четвероногая мутантка, между тем, продолжая наблюдать за происходящим вокруг машины, осторожно, по шажку, спускалась вниз, время от времени повторяя так вдохновившие ее строки о необходимости ночного сна и погасших огнях. Третий пленник оказался, к счастью, полностью разумным и абсолютно бесстрашным. Одним взглядом оценив обстановку, он что-то произнес с довольно дружелюбным тоном, Родик как поблагодарил, но Жак ни слова не понял. Мы ж попытался как-то объясниться жестами и десятком слов, подслушанных у пришельцев, ещё в бытность крысы, но его, похоже, не поняли. Девушка в очередной раз пропела свои китайские куплеты и уже без опасения принялась спускаться с холма, на ходу рассказывая что-то, чего Жак с Мышом тоже не смогли разобрать. Мужчина что-то коротко ответил, указывая на машину. Затем повторил то же для спасителей, то же указывая на сидение. А потом подошел к ближайшему бандиту, подобрал его пистолет и без всяких объяснений и предупреждений вдруг выстрелил в голову лежащему. С таким деловитым и серьезным видом, словно это в порядке вещей, расстреливать невезучих преступников на глазах у впечатлительных зрителей, Да он, кстати, и внешне чем-то на кантора походил, зараза такая. Как разлетались остальные три головы, Жак уже не увидел. Однако нет худа без добра. Совместные хлопоты вокруг обморочного товарища, как и всякий коллективный труд, всемирно способствовали сближению и взаимопониманию мыша с местным населением. «Ты только посмотри, с кем связалась! Арау, как тебе не стыдно!» Ты ведь не в первый раз видишь людей. Неужели нельзя было к ним присмотреться прежде, чем что-то обещать? Способность её величества Кира построить в три шеренги и вытянуть по стойке смирно всех окружающих давно не являлась секретом ни при дворе, ни в генштабе, но для поопытных парверов подобное зрелище было в новинку и казалось не менее занятным, чем химский народный танец, на который сами не догадываясь, всё ещё рассчитывали. Высокий совет Токата и столь же авторитетный орган управления племенем моржуков с одинаковым интересом наблюдали построение гигантского летающего бойца и восхищенно цокали языками. Один только вождь-бор, в отличие от соплеменников, понимавший артанскую речь, выглядел слегка обеспокоенным, ибо догадывался, происходит что-то нехорошее, и лично ему крупным обломом грозящее. Понимая, Сокрушонна объяснила Арао: "Я очень хотела кушать. Эти люди меня покормили, приютили. Было бы неподобающе отказать им в помощи, когда они попросили. А тебя не смутило, что они фактически попросили тебя осуществить массовое уничтожение других таких же людей?" "Ничего такого они не говорили", обиженно возразила Дракониха. "Они просили только напугать. Соседи хотели на них напасть, им нужна была защита". Арау, тебя нагло, примитивно и цинично обманули. Неправда, восклицал Вость, который уже понял, что с мечтой о покорении степей можно попрощаться и пора спасать остатки репутации. Вы хотели на нас напасть. Молчать, привычно рявкнула ретинант Гвати, нависая над кратышкой, подобно грозной маменьке с рожгой со спеной. Это мы к вам пришли с требованием принять фасальную присягу или вы к нам. И кто кому угрожал драконом, словно дракон не личность, а дрессированное боевое животное. Вождь инстинктивно отступил на шаг, но не забыл, что на него смотрят подданные, и любая проявленная слабость чревата утратой авторитета. И, возможно, как следствие должности. Не смей повышать на меня голос, женщина, восклицал он. пытаясь хоть немного вытянуться, но даже на цыпочках оказался Кири примерно по плечо. И не смею указывать моему дракону, что делать. А ты такой великий и могучий, почему позволяешь наглой женщине собой командовать? Дракон не лошадь и не собака, чтобы быть твоим вождь Бор вмешалась дана. Вся её милотачивая вежливость испарилась точно в миг, когда она убедилась: это тот самый дракон. Значит, все разговоры о пологах и четвёртых жёнах есть не более чем пустое сотрясение воздуха. Или ты думаешь, драконы продаются в рабство за три коровы туши? Ты ещё краденик там уже. Постой, не ругайтесь, пожалуйста, жалобно попросила Арау, в растерянности поворачивая морду то в сторону Киры, то в сторону даны зрители. Всё же можно обсудить и решить. Если никто ни на кого не собирался нападать, собирался. Он прямо повторил вождь Вы только и мечтаете, как бы захватить наши пастбища, заставить наших мужчин мыться и возделывать землю, а женщин рядить без теши и тряпки и позволить им влезать в мужские дела. Ну вот врать-то не надо, презриливо поморщилась Кира, в очередной раз роняя авторитет вождя непочтительным взглядом сверху вниз. Кому нужны такие мужчины? токанинорочно так сказала мне неправду, в голосе орал, послышалась детская обида. «Как тебе не стыдно, вождь! Ты меня обманул, сказав, что соседи хотят на вас напасть. И соседей ты обманул. Я ведь тебя предупреждала, что никогда не нападаю на людей». «Да не слушай ты эту женщину!» — попытался спасти положение вождь, пока высокий совет не разобрался в сути скандала, и проклятый конкурент Фат не успел воспользоваться нехорошей ситуацией в своих честолюбивых целях. «Мало того, что она врет, она еще и разговаривает с тобой непочтительно». а ты ее слушаешь и оправдываешься, словно она имеет право тебя поучать. Она моя подруга, еще сильнее обиделась Арау. Я давно и хорошо ее знаю, и до сих пор не слышала от нее ни слова неправды. И не тебе судить об очтительности после того, как ты имел наглость говорить обо мне как о своей собственности. Кира, не могли бы твои друзья возместить этим людям корову, которую я съела, чтобы я больше не имела перед ними моральных обязательств, и могла с чистой совестью прощаться. Вот жадные, а, востожено воскликнула Дана. У короля трёх коров, а дракону только одну отдали, остальных двух сами съели. Здоровы же выжирать. Так ведь праздновали, подсказала советница. Ара чуть наклонила голову, прислушиваясь. А что мы-то они? Ту корову, которой тебя угощали, они украли у соседей, перевела Кира. «Так что ты им ничего не должна». «Я съела краденое мясо?» Ужаснулась да пропорядочная дракоша. «Ой, как нехорошо получилось!» «Могло получиться и хуже. Что ж, раз мы вовремя во всем разобрались, можно попрощаться с гостеприимным народом моржуков и перенести дальнейшее общение в более подобающее место. Как ты полагаешь?» Вождь затравленно оглянулся и скрипнул зубами. Воиска осталась ассистента Ката, следить, чтобы воины противника не воспользовались случаем и не припёрлись к той бесе соседей с целью напасть в расплох или посмотреть хинские танцы. В общем, что получится. Да я окажи сейчас под рукой все мужчины племени, чтобы они делали против дракона. Арау поднялась, задрала переднюю лапу и в задумчивости принялась осматриваться. Ещё куда бы её поставить? Зрители поспешно отбежали в сторону. «Может, мне лучше взлететь?» – задумчиво спросила она сама себя. «Не надо», – кратко отозвалась Кира. «Просто развернись и обойдем стойбище стороной, чтобы не наступить на чье-нибудь жилище». А Рау еще раз оглядела высокий совет Токата. «Думаю, будет лучше, если вы все залезете на меня. Мне будет спокойнее. Я всегда так нервничаю, когда люди бегают у меня под ногами». Честное слово, это совершенно безопасно. Я взлетать не стану. Кира согласилась с этим весьма разумным предложением, приглашающе махнула рукой высокому совету и шагнула к подставленной лапе. А как же обещанный танец? Полетела ей в спину. Вождь Бор не рискнул затевать вооружённый конфликт и решил коммицировать своё уничтожение хотя бы словесно. Я всегда знал, что женщина Таката Лживые, хвастливые ничтожества. Слово было сказано, дракон умеет говорить. И чего стоит слово женщины после этого? Кира остановилась и обернулась, одарив обиженного вождя тем самым взглядом, который до сих пор хорошо помнили ее бывшие сослуживцы и просто знакомые мужчины, включая собственного мужа, тем самым, от которого сами опускаются руки, и возникает стойкое ощущение, что будто рядом какой-то невидимый маг балуется с разнообразными склинаниями льда и мороза. Воздух непроизвольно поёжился, словно его и в самом деле обдало морозом. "Моё слово стоит дороже твоего, холодно процедил Кира, хотя бы потому, что я умею его говорить и понимать", было сказано. "Если твой дракон умеет говорить. Ну, и что? Скажешь, не умеет? Скажу." «У тебя вообще нет дракона, вождь-бор, ни говорящего, ни рычащего, ни вовсе немого, никакого. Однако у тебя есть твоя никчемная жизнь, и разумный человек на твоем месте ценил бы это». Королева Дана, которая уже успела лихо взбежать по крутому боку дракона и пыталась пристроиться между гребней, обернулась и все-таки вставила свое обличительное слово. «И не забудь!» Ты ещё должен нам двух коров.